Глава 11. На входе их встретила девушка, одетая в гигантский тюбик зубной пасты. Лицо, руки и ноги торчали из отверстий, прорезанных в картоне. Ноги и руки гладкие и как будто шелковистые. Лицо под таким слоем макияжа, что напоминало маску с золотыми тенями, золотой помадой и накладными золотыми ресницами. На тюбике ослепительно золотыми буквами было отштамповано легендарное Colgate. Добро пожаловать, произнесла девушка с такой улыбкой, что ей позавидовал бы любой американский политик. Потель попытался оценить, каково состояние её зубов применительно к профессии: приемлемое или желательно. "Рано приехали", сказал Чандра, небрежно протягивая ключи парковщику. Она приоделась к вечеринке. На ней были джинсы и блузка без рукавов, собранная очаровательными складками на спине. Громадные серьги-кольца, словно вырезанные из кокосовой скорлупы. Немного теней и вызывающая красная помада. Парковщик, не скрывая неприязни, взял ключи и отогнал к её, повидавший виды, Maruti 800. За ними уже выстроилась очередь из полированных Mercedes'ов и BMW. Девушка-тюбик проводила их к стойке с напитками, после чего энергично развернулась на каблуках встречать новых гостей. Её лицо, полное луной, сияло из отверстия. Сара нашлась бы что сказать насчёт девицы в тюбике? Ага. Например, прополоскать и выплюнуть, вроде того. Кто такая Сара? Моя невеста. Отель отвёл взгляд, словно ему было стыдно признаться в этом. Надо же, Пробромотала Чандра и прошла через дверь вперед него. «А я-то думала, вы одиноки и никем не любимы». Паттель поравнялся с ней. «Почему вы так думали? Аура у вас такая? По мне видно, что я нуждаюсь в любви». Чандра не сочла нужным отвечать. Вместо этого она подозвала престарелого официанта, взяла коктейль с его подноса и что-то в полголоса ему сказала. «Гости все прибывали». Звонкий смех, неземные создания, высокие и невесомые, одетые откровенно даже по меркам парижской моды. Самые красивые женщины, каких только встречал Потель, собранные в одном месте. И среди них, гнойными нарывами средних лет мужчины в костюмах. Чендра вернулась к отелю. Рахул здесь, но Разнощик пока его не видел. Я найду фото в Гугле. Так мы оба сможем высматривать его. Она достала телефон и убила запрос, помешивая в другой руке коктейль. Придётся набраться терпения. Скоростное соединение третьего мира. Выпейте что-нибудь. Нет, благодарю. А это бесплатно. Скажите лучше, что это вообще за вечеринка? М-м, весьма оригинальная. Хотя обычное дело в Азии и на Дальнем Востоке. Раз или два в год компания вознаграждает своих менеджеров и руководство за трудолюбие. Ocean's Beach и звёздочный отель, модный показ, дискотека, модный показ, оправдание для парада полуголых девиц на сцене, чтобы мужчины васпрянули после целого года корпоративных баталий. А потом дискотека и бесплатные напитки для всех, даже для нас. Не вижу сцены. Потеля гляделся. А вон там, кажется, шведский стол. И направился было в том направлении. Он умирал с голоду. С самого прилёта ему так и не удалось толком поесть. Его остановил голос Чандры. Нужно разыскать Рахула. Если нет сцены, то и показа возможно не будет. Тогда он тут не задержится. Почему? Потому что Рахул руководит модными показами. Он не только агент, а дьявол. Чандра поглядела в телефон. Даже по нашим меркам и нет тормозной Давай все по спрашиваем, предложил сержант. Кто-то из этих моделей, наверняка, знает, где он. Не хочу, чтобы его предупредили насчёт нас. Он может и улезнуть. Патель поискал взглядом, прикидывая, кто бы мог оказаться модельным агентом и директором модных показов. Явно не в костюме. Кто-нибудь же неподобный, одетый вне корпоративных норм. Наконец он усмотрел свой шанс. У барной стойки красивая девушка одна. Пожалуй, я всё-таки выпью, сообщил он Чандре. Модель сидела у стойки в чём-то белом и полупрозрачном, словно в облаке шифона. Она сутулилась под прядь вперёд подбородка, ухоженной кистью, окутанная атмосферой отчаяния и наблюдала, как бармен смешивает для неё коктейль. Привет, потел взгромоздился на соседний стул. Это Чандра, а я Виджай. Девушка мотнула головой, тряхнув розовыми завитками в волосах. Привет, Виджай. Как тебя зовут? Гомти. Не знаешь, где найти Рахула? Он должен быть где-то здесь, ответила Гомти. Наверняка рассказывает кому-то, как ему недостаёт шинны, она захихикала, хмыкнула, снова хихикнула. Потом резко затихла и с тонкой улыбкой на губах окинула потеля оценивающим взглядом. "Ты знаешь его жену?" спросил сержант. Гомти пожала плечами. «Теряем время», — сказал Чандра, «и я посмотрю по этажам». «О, может, он и наверху», — сказала Гомти. «Только стучить, прежде чем входить в номер». Она с трудом сдерживала смех. «В спальне», — уточнил Чандра. «Ага, вы похожи на полицейского», — сказала Гомти, обращаясь к Пателю, и в глазах ее появился интерес. Взглянула на Чандру. «А вы не модель». «Она мой босс», — сказал Патель. Чандра смотрела на лестницу. Там и в самом деле постоянно мелькали гости, спускались с пустыми подносами официанты. «Пойду проверю комнаты», — сказала Чандра. «Вы со мной?» «Мне нужно побеседовать с юной леди», — ответил Потель. «Пока вы все проверите». Чандра отправилась наверх. Потель повернулся и заметил, как Гомти изучает его. «Гомти, ты знала о Лакшми?» «Мы были лучшими подругами». «В самом деле? Полиция с тобой говорила?» Да. Что ты им сказала? Ничего полезного. Понятия не имею, кто мог бы убить её. Лакшми была такой доброй, даже невинной. Но полиции не интересовали её качества, только моё алиби и слухи о моих прошлых отношениях. Ты в последнее время не замечала ничего необычного в поведении Лакшми? Меня здесь не было. В последний раз мы виделись за месяц до того, Я всю неделю провела на гоу, съёмки косметики L. Расскажи о вашей последней встрече. Ну, это было на вечеринке. Каждую ночь где-нибудь случается вечеринка. Мы смеялись над чем-то, и смех и слёзы всё разом. А конкретнее? Гомси задумалась. Лакшми встречалась с новым клиентом. Она была в блузке с глубоким вырезом, и этот тип не мог оторвать взгляд от её декольте. и пока ставил стакан на стол, продолжал пялиться на ее груди. Она не выдержала и засмеялась, шумно выдохнула, чтобы взять себя в руки, и промахнулся. Стакан разлетелся в дребезги. Мы животы надорвались о смеху. Так часто бывает. Я имею в виду реакцию мужчин. А вы как думаете? Смех резко оборвался, и лицо Гомти внезапно ожесточилось. Как по-твоему, этот человек мог оказаться одержимым извращенцем? В той же мере... как и любой другой. Лакшми словно притягивает к себе извращенцев. Я постоянно говорю ей, чтобы не встречалась с клиентами в одиночку, чтобы не ходила туда, куда её приглашают. Гомти осеклась поджалой губы. Вернее, говорила: "А как ты встречаешься с клиентами? Я всегда решаю, где мы встретимся. Обычно предлагаю встретиться в кафе недалеко от Гёта-института и только в дневное время, по ночам никогда". Лакшми Она была беспечной, слишком доверчивой». «Хмм». Гомти промокнула слезы, выступившие от смеха. Потель взял салфетку из подставки и передал ей. Она сложила ее и поднесла к глазам в попытке спасти макияж. Потель высмотрел за стойкой серебряный поднос и придержал перед ней. Гомти слабо улыбнулась. «Знаете, когда Лакшми начинала, то соглашалась на рекламу нижнего белья». «А это плохо?» да. сказала Гомти. Я не то чтобы ханжа, взгляните на меня. Мой наряд вульгарней негдеже, но дело-то не в этом. Всем известно, что надо говорить нет всякий раз, когда тебе предложат сняться в рекламе белья. Надо стоять на своём, а говорить да вот так с ходу, она покачала головой. Согласиться на рекламу белья значит согласиться на съёмки впорно. Можно сказать на проституцию эти модельные агенты в большинстве своём ничем не лучше сутенёров Может агент принуждал её принуждал ну проявить кому-то симпатию кому-то влиятельному и богатому Кто-то может принудить вас к подобному Рахул к примеру хм сам собой но ничего такого с чем я не справилась бы «Нас постоянно пытаются принудить, как вы это назвали, выпивать, принимать наркотики, спать с кем-то. Постоянно». Гомти рассмеялась, поперхнулась коктейлем и закашлялась. В отель протянул ей очередную салфетку. Подождал, пока она переведет дух. «Так вот», — продолжила Гомти, «однажды какой-то бандюк возил меня кругами по Сенатов Роуд. Сказал, — она снова засмеялась, — что ему нужен такой друг?» С кем можно было бы поговорить? Потель почувствовал, как стынет кровь у него в жилах, но Гомти смеялась, словно это была дурацкая шутка. Вернулась Чандра, нашла. От нервного напряжения у неё подёргивал щека. Пошли. Спасибо. Потель тронул Гомти за плечо. Береги себя. Та помахала и послала ему воздушный поцелуй. Если что-то ещё понадобится, звоните. Она поднесла изящную ладонь к идеальной форме уху. Полицейские направились к лестнице. «Гомти говорила про какого-то бандита. Нужно его проверить, когда закончим с Рахулом», — сказал Потель. «Бандит? Думаете, ему настолько нравятся его занятия, что он подрабатывает по ночам с серийным убийцей? Кто знает?» «Окей», — сказала Чандра. «Но сначала выслушаем, что скажет Рахул. У меня хорошее предчувствие». Как вы его разыскали? Пришлось расспросить официантов. Им велено молчать. Видимо, номера тоже отведены под это дело. Наркотики, тайные встречи, развлечения частного характера. В самом деле, отель покачал головой. Послушать гомте так модели этого воплощения чистоты и невинности. Уверена, далеко не все из них, сказал Чандра. Не исключено, что помимо моделей здесь наняты и проститутки. Серьёзно? Ну Модели обычно из хороших семей, учатся в колледже. Такие выходят за банкиров, становятся кинозвёздами. На них можно глазеть, но не трогать. А проститутки не лучше грязи. Их пинают, а затем моют ноги. Значит, гомце право. Лакшми не оказывала услуги в номерах. Чендра посмотрела на него как на идиота. Если сговориться о цене, купить можно любого. Ступая босыми ногами по ковру, к ним подкрался официант. «Сюда, мадам!» — шепнул он. Затем провёл их к нужной двери, отдал Чандре ключ-карту и убрался прочь. Чандра набрала воздуха, выдохнула. «Начнём». Потель уперся плечом в дверь. Чандра поднесла карточку к замку. Они вломились в номер. На громадной кровати, на чёрной шёлковой простыне тот же цвет и отлив, как у постели Сариты Махан. Возлежало в внушительных размерах смуглое тело. Густые спутанные волосы ниспадали до плеч. Хоть он и поднял дрожащие веки и смотрел на них, едва ли был в состоянии осознать их присутствие. Накачался, сразу понял потель. На глянцевой поверхности прикроватной тумбы виднелись следы белого порошка. На полу пустая бутылка Джонни Уокер Black Label. Что — проговорил гигант, чуть приподнявшись, и бросил небрежно. — Оставь там. — Мистер Рахул, — сказал Чандра, — полиция. Мы здесь по поводу убитой Лакшми. Ваше алиби не подтвердилось. — Полиция! — он едва не захлебнулся. — Лакшми. — Так я был в кино. — На Годзилле. — Да, я помню. Чандра достала телефон и несколько раз провела по экрану. Вы говорили, что сеанс был в 8, и ваш друг Санджей сказал, что был с вами. Потом вы сказали, что после 3D у вас разболелась голова, и вместо того, чтобы ехать на вечеринку в Sheraton, вы попросили Санджея отвезти вас домой в 11, после чего тот отправился на вечеринку один. Ага, невнятно пробормотал Рахул. С трудом сел, достал из-под подушки пачку сигарет, стал шарить в поисках спичек. Не избавляйте Шёпотом произнёс Потель: "Как вы поняли, что его алиби липово? Проверила расписание". Также шёпотом отозвалась Чандра: "В 8 был только обычный сеанс, а 3D был в 6:45". Потель покивал в знак одобрения. "И к слову, мистер Потель", Чандра повысила голос. "В 7 часов у Рахула произошёл конфликт с Лакшми. Она отказывалась участвовать в приватном показе". "Что это конкретно за показ, Рахул?" «Да ну, просто важным людям захотелось уединиться. Я только сказал, что хорошо платят. Надо немного пофлиртовать. Все же безобидно». «Пофлиртовать?» «Ну, и чутка стриптиза». «Без одежды?» Рахул вскинул руки. «Никакого принуждения. Строго добровольно. Хорошие чаевые. Я брал всего сорок процентов». «Где вы были в тот вечер?» спросил Потель. «На показе». Мы опоздали. Чандра поматала головой. Есть запись, где вы утверждаете, что собрались на показ в 8. У меня от вас голова раскалывается. Что мне сделать, чтобы вы ушли? Рахул взял бумажник с прикроватной тумбы и принялся отсчитывать двухтысячные купюры. Имеются в виду индийские рупии. Чандра села на край кровати и ухватила Рахула за ступню сквозь покрывало. «Мы расследуем убийство, а не нагоняем план к концу месяца». Рахул замер. Теперь он выглядел совершенно трезвым. Убрал наличность обратно в бумажник и положил его на тумбу. Можно было видеть, как вращаются шестеренки в его черепе. Видно, у меня голова сильно болела. Я надел 3D-очки на обычный сеанс. Точно. Чандра продолжала сжимать его массивную ступню. «Не злите меня, Рахул». Это крайне серьёзное дело. Теперь вам придётся подтверждать алиби по всем четырём убийствам. Вы, по официальным подозрениям. Рахул высвободил ногу из сил. Его губы сомкнулись в тонкую линию. Как вы мне надоели, произнёс он. У меня есть связи. Я знаю политиков, офицеров полиции. Брат министра Бабурама, мой приятель по колледжу. И если вам нечем беспокоиться, к чему вам защита всех этих людей? Да у меня куч калахей. Вам знакомо это выражение, мистер Потель? Что-то сомнительное. Верно, Чандра кивнула. Соизвольте перевести, Рахул. Нет? Ну всё же, как бы вы сказали? Она наклонилась к Рахулу. Что-то чёрное в чечевице. Вы давите на меня, заявил тот. В то время как я удручён, совершенно удручён тем, что случилось с Лакшми. Вы подрываете моё психическое здоровье. Я подам на вас в суд. Я знаком с адвокатами, у меня есть среди них близкие друзья. Если скажете, где вы были, Рахул, мы уйдём. И можете дальше развлекаться своим одиночеством. Я вам уже сказал. Потель взглянул на кучу скомканного трепья на полу, вдохнул спёртый воздух. Кстати, где ваша любовница? спросил он. Вы её били, поэтому она ушла. Да нет же, возразил Рахул. Какие любовницы? От вас разит сексом, Рахул сказал Чандра. Если вы не пойдёте на сотрудничество, мы принудительно возьмём образец ДНК. Она повернулась к отелю и мигнула. Нет, какой там образец? Мне нужен адвокат. Дайте мне телефон. Рахул принялся шарить по кровати в поисках мобильного. Вам знакомо такое американское выражение: если хочешь по-жёсткому. Чандра повела плечами, взглянула на Пателя, он сразу всё понял. Рахул? Нет. Всего два движения. Раз, и Чандра, запрыгнув на кровать, нависла над Рахулом. Два, и её колено с силой упёрлось ему в пах. Ох, воскликнул Рахул от неожиданности. И затем снова. Ох, уже от боли. Он попытался скинуть её, но Чандры перехватила его руки и придавила к подушке у него над головой. Удерживая одной рукой оба его запястья, два пальца другой сунула ему в ноздри и толкала, пока Рахул не зарычал. Отель невольно стал свидетелем жестокого обращения с мужланом со стороны женщины в шалью Аркамис. При этом мелодичный южный индийский акцент Чандры звучал слишком уж неуместно. Я могу заниматься этим всю ночь, пока не скажете, где вы были, когда убили Лакшми, Рахул верещал. Патель решил, что сейчас лучше не прислушиваться к голосу совести. Чандра чуть отпустила. Рахул продолжал вопить, из носа бежала кровь. Чандра вновь протолкнула пальцы ему в ноздри. Рахул заскулил. Я скажу, я всё скажу, она вынула пальцы. Я жду. Нага Рахул скривился. "Не а. Чем быстрее скажете, тем раньше отпущу". В этот момент из туалета донёсся звук спускаемой воды. Медленно, словно двигаясь под водой, Чандра убрала колено с паха Рахула и соскользнула с кровати. Потель оттолкнулся от стены. В ногах ощущалась такая тяжесть, словно приходилось шагать по трясине в резиновых сапогах. Рахул тоже медленно сел, как будто позабыв о боли в ноздрях и в паху. Все трое, ну прямо фигуры с картины эпохи Ренессанса, повернулись и замерли, глядя на дверь в уборную. Их взором предстал худощавый, хорошо одетый мужчина. Зрачки его были до того расширены, что могли бы охватить весь мир. Словно ничего такого не произошло, словно столкнувшись со знакомыми, он сказал «Ну, привет». Подошёл к двери, надел искусно состаренные коричневые ботинки и вышел, тихо притворив за собой дверь. Это Санджей, догадалась Чандра, рахулки внул, глядя в сторону. Вы были с ним в тот вечер и в ту ночь? Ещё кивок. Наркотики и секс имели место, спросил патель. Новый кивок и снова не глядя в глаза. Вам известно, что гомосексуализм в этой стране уже не преследуется? Рахул не ответил. Его взгляд был прикован к картине над журнальным столиком. «Чего не скажешь о наркотиках?» — добавила Чандра. Потель выругался про себя. «Все впустую. Они снова остались ни с чем». Рахул снова заскулил. «Не говорите никому!» — он шмыгнул носом. «Мы оба женаты!» «О боже!» — пробурчал Потель. «Идем!» Столько времени впустую, а убийца между тем подбирается к очередной жертве. Они вышли. Рахул так и остался сидеть в постели, зажав окровавленный нос простынёй.